Глава пятая. Агата. Открыв глаза, первым делом коснулась ладонью лба Вани и выдохнула с облегчением, поняв, что температура спала. Мне бы самой не помешало принять что-то противовирусное, чтобы не свалиться с простудой. Но я, как обычно, ограничусь горячим чаем с медом и лимоном, который специально купила пару дней назад по совету Ольги Викторовны. Тат, «А мы поедем в парк?» – зевая, спросил Ваня, и у меня защемило сердце. Брат, когда был совсем маленьким, не мог правильно выговорить мое имя, поэтому называл меня Татой. Эта привычка осталась с ним до сих пор. Глядя на него, меня так стали называть и мама с папой. «Извини, Вань, в следующий раз хорошо?» Мне пришлось потратиться на лекарство, но обещаю, что обязательно свожу тебя туда, чмокнула брата в щеку, зная, что он поймет и не станет обижаться. Пошли лучше завтракать. Тетка так рано не просыпалась, поэтому кухня была в полном нашем сванькой распоряжении. Я на скорую руку приготовила яичницу и заварила чай. Яиц было немного, поэтому мне пришлось обойтись лишь чаем, И кусочком полузасохшей булочки. Трогать продукты Галины я категорически не хотела, поэтому прогнала чувство голода куда подальше. Иногда я приносила еду из кафе, но вчера так спешила домой, что напрочь обо всем забыла. Чем займемся сегодня? поинтересовался брат, глядя на меня с широкой улыбкой. Ваня всегда радовался, когда у меня были выходные, поэтому я и не стала брать подработки, но сегодня, к сожалению, я должна была его огорчить. Я все обдумала и поняла, что фотосессия у окуляра – это мой единственный шанс утихомирить тетку на некоторое время. К тому же, помимо оплаты за жилье и опеку, заканчивались продукты, а Алла намекнула, что Анатолий не скупердяй и хорошо готов заплатить как за фотки, так и за кровь. — Извини, малыш, но мне нужно будет сегодня отлучиться ненадолго по делам. Посидишь тихонько в своей комнате? Порисуешь? Я как раз позавчера тебе купила чистый альбом и новые фломастеры. Глазки брата сразу потускнели, а губы поджались. Так он делал всегда, когда пытался сдержать слезы. Я потрепала его по голове одновременно с трудом, проглатывая подкативший комок к горлу. «Все хорошо, Вань. Главное, что мы вместе». «А когда ты вернешься?» — шмыгнув носом, поинтересовался мальчик, и я прекрасно понимала, как сильно ему не хотелось оставаться один на один с теткой Галей. Хотя стоило отметить то, что по отношению к мальчику женщина была более сдержана, чем ко мне. Она хоть и смотрела на него волком, но оскорблять не смела. В большинстве случаев Галина попросту его не замечала, что, по моему мнению, было не так уж и плохо. «Я постараюсь разделаться с делами поскорее, обещаю. Вернусь, и мы погуляем во дворе, хорошо?» «Хорошо, я буду тебя ждать», — согласно кивнул и продолжил завтрак. Понимала, что Анатолий мог с легкостью меня убить или послать куда подальше, Ведь красотке Алли я и в подметке не годилась. Да и кровь у меня, наверное, на вкус как вода. Но так просто сдаваться я не собиралась. Готова была хоть голову впасть тигру засунуть или по канату над пропастью пройти без страховки ради отличного кадра, лишь бы мне заплатили эти чертовы деньги.